«Дело, которому мы дали шифр пестрый, осложнилось», — озабочно сказал он. «Последняя операция не дала ожидаемых результатов. Главный фигурант по делу папаша остается на свободе. Напасть на его след не удалось. А это преступник чрезвычайно опасный и активный. Мы должны его взять. Должны. Надо решить, как действовать дальше. Какие будут соображения?» «Скажи ты, Иван Васильевич». Зотов по привычке провел ладонью по бритой голове, И не спеша произнес, — Можно, я так рассуждаю. На свободе остались Зоя Ложкина и Зубков. Они связаны с папашей. Но тут первая трудность. Зотов умолк, закуривая папиросу. Сергей подумал, что надо бы продолжать наблюдение за Зоей, ведь не только Тита, но и папашу интересует судьба Ложкина, и он тоже, вероятно, попробует связаться с Зоей. Сергей подумал об этом, как всегда горячо и взволнованно, но промолчал. — Да, трудность, — покачал головой Зотов. — И вот какая. С этими двумя папаша сейчас связываться не будет. Старая лиса понимает, раз Ложкин арестован, то его сестра попала к нам на заметку. И все, кто с ней связан, тоже, в том числе и Зубков. Они теперь для него отрезанный ломотьи. Зотов снова замолчал, сосредоточенно покуривая папиросу. Сергей вынужден был согласиться с его доводами. «Да, конечно, наблюдение за Зоей ничего не даст, но тогда что же делать? Как искать этого неуловимого папашу? Ведь оборвались последние ниточки, тянувшиеся к нему». «Долго я себе тут голову ломал», — задумчиво продолжал между тем Зотов. «По-моему, остается только один человек». Надежда тут, конечно, очень слабая, но попробовать надо. Все насторожились. По-видимому, не один Сергей начал думать, что дело зашло в безнадежный тупик. — Это тот самый мальчишка, который был с папашей на дачу у Ложкина, — закончил Зотов. — Они где-то встречаются. — Точно, — оживился Саша Лобанов. — Совсем забыли этого прохвоста. «Данные о нем никуда не годные», — покачал головой вечно сомневающийся Воронцов. «Я помню, в жизни не найдешь». «Данные действительно не того», — подтвердил Зотов. «Повтори-ка их, Иван Васильевич», — попросил Сандлер. Он раскрыл большой блокнот и взялся за карандаш. Зотов развязал принесенную папку, вынул несколько листков с допросом Равинской и, надев очки, прочел нужное место в них». Так задумчиво произнес Сандлер, сделав быстрые пометки в блокноте. «Остейник», — повторил он с ударением, — «а, в общем-то, конечно, туман. Но, как полагаете, можно все-таки найти мальчишку?» Вопрос был обращен ко всем собравшимся, но Сергей снова сдержался. Пусть говорят другие, а то, что мелькнуло у него сейчас в голове, он скажет, если его спросят. «Думаю, что можно». Не очень уверенно заметил Лобанов. В каждой школе, в конце концов, один драм-кружок. — А школ в Москве знаешь сколько? — с усмешкой спросил его Воронцов. — Несколько сотен. — Вот сынишка моего соседа учится в 703-й. Чуешь? Тут работы на месяц. — Надо подключить районы, — не сдавался Лобанов. Зотов покачал головой. — Это значит оторвать отдел десятки людей. и все равно Потребуется слишком много времени. Конечно, нас интересуют не все школы, задумчиво добавил он, а лишь те, которые расположены близко к кольцевым станциям метро. Ведь папаша советовал по кольцу ехать, а там, мол, добежишь. — Верно, верно, — с хитрецой улыбнулся Сандлер и посмотрел на Сергея. — У вас есть что предложить, Коршунов? Сергей кивнул головой. — Выкладывайте. — Если дельно, то даже Воронцов вам спасибо скажет. Он человек принципиальный. Все засмеялись, Сергей покраснел. Мне кажется, есть возможность еще больше сократить район поисков. Папаша советовал ехать по кольцу, так, мол, ближе. Выходит более дальний путь с пересадкой по радиусам, значит, школа должна находиться близ станции, где пересекается какой-то радиус с кольцом. Сергей увлекся, заговорил свободно и твердо, его с интересом слушали. Таких станций шесть на трех радиусах, но кировский радиус отпадает. Этот парень сел в метро на Комсомольской площади, и до Центрального парка культуры и отдыха ему ближе все-таки не по кольцу.